Глава тринадцатая. От Изабеллы к Салаи. Флоренция, 1504-1505 годы. 14 мая 1504 года, всего через несколько дней после подписания формального контракта на битву при Ангиаре, Леонардо получает письмо от Изабеллы Десте. Маркиза, чье послание передано ее агентам во Флоренции, Анджело Дельтовалья, пишет, что не забыла их обещаний и намерена вновь поднять тот же вопрос. Если коротко, вместо портрета, начатого в Мантуе четырьмя годами ранее, она готова удовольствоваться картиной на другой сюжет, фигурой юного двенадцатилетнего Христа. Заранее предвидя отговорки, которые приведет Леонардо, погруженный в работу над битвой, она просит Тавалью убедить художника, что небольшого формата картина станет для него развлечением, и всколыхнет чувство, когда наскучит история. Никаких сроков она не ставит, но правда в том, что чем скорее он передаст нам готовую работу, тем сильнее мы будем ему обязаны. В письме к самому Леонардо Изабелла высказывается еще более откровенно, снова вспоминая набросок портрета. «Будучи в наших краях, ты рисовал углем, но обещал однажды исполнить другой, красками, после чего описывает задание чуть подробнее». Юный Христос в возрасте примерно 12 лет, сколько ему было, когда он спорил с учителями в храме, исполненный с той же нежностью и живостью черт, какую ты превосходно умеешь передать своим неповторимым искусством Юный Христос. Невозможно не вспомнить загадочную заметку в Атлантическом кодексе. Когда сотворил я Господа младенцем, меня бросили в тюрьму. Теперь же, если сотворю большим, случится и того хуже. Возможно, имеется в виду скандальный процесс 1476 года по обвинению в садомии. Скорее всего, Изабелли сообщили, что среди работ Леонардо имеется набросок Христа-подростка. В ответ Леонардо привычно обещает написать картину, как только выдастся свободное время. То Валье раздумывает, не подстегнет ли его аналогичная просьба, обращенная к Перу и не вступят ли два художника в своего рода «парагон», Впрочем, я немало опасаюсь, как бы они не устроили состязание в медлительности. Не знаю, кто из них превзойдет в этом другого, однако ставлю на уверенную победу Леонардо. Что ж, Тавалья неплохо его знает. В следующие полгода желание Изабеллы так и останется неудовлетворенным, поскольку 31 октября она снова попытается уговорить художника. Возможно, когда тебе наскучит флорентийская история, Ты захочешь развлечься, написав эту безделицу. Но тщетно. И вот, 24 января 1505 года, когда становится понятно, что от Леонардо ничего путного не добьешься, на сцене появляется хитрюга Салаи. Теперь Изабелле пишет другой агент, луиджи чокка Вместе с аббатом из Фьезоле он направляется в мастерскую Перуджино, куда вызывает и Салаи. Ученик Леонардо, представившись большим знатоком искусств, вносит некоторые правки в заказ Перуджино, а главное предлагает исполнить то, чего так и не сделал учитель. Подтверждаю, что послал за учеником Леонардо Винчи, весьма талантливым для своих лет юношей, по имени Салаи, который высоко оценил фантазию заказчика, исправив лишь кое-какие мелочи, переданные мною и преподобным аббатом, означенному Перузино. Этот Салайи изъявил желание быть полезным вашей светлости, исполнив по вашей воле изящную картину или другую вещь, о какой вы можете известить, поручив мне добиться подходящей цены. Внезапное предложение Салайи кажется совершенно необъяснимым. Однако вполне вероятно, что в конце 1504 года ученик, пользуясь тем, что Леонардо разрывается между вечно опаздывающими платежами, строптивыми рабочими, и попытками сделать папскую залу в монастыре Санта-Мария-Новелла пригодной для жизни, чтобы начать, наконец, работу над картонами, решает взять дела маэстро в собственные руки. Долгие годы, дополняя произведения Леонардо незначительными деталями, Салай научился в совершенстве копировать живописные находки учителя, растирать и смешивать легендарные полупрозрачные краски, а главное, заполучил рисунки и картоны, уже перенесенные на доски. И теперь ему не составляет труда написать какую-нибудь изящную картину, например, Мадонну с веретеном или юного Христа, причем так, чтобы она почти сошла за подлинную. Помимо этого, ученик по-прежнему заправляет финансами семьи мастера. Недоволен этим только его старший приятель Том Мазо, прозванный Зороастро, который чувствует себя униженным, получая деньги от салаи Однако деньги утекают слишком быстро и слишком легко. В какой-то момент Леонардо, вынужденный постоянно наведываться в банк Санта-Мария-Нуова и вести учет расходов, заставляет Салайи записывать, сколько денег тот получает и на что тратит. И вот 25 мая 1504 года ученик неровным почерком человека, учившегося нерегулярно и обрывочно, пишет «Утром святого Заноби дня 25 мая 1504 года, получил от Леонардо Винчи 15 золотых дукатов и начал их тратить. Судя по следующим заметкам, за 25-27 мая, то есть субботу, воскресенье, праздник Пятидесятницы и понедельник, Салайя успевает потратить аж 261 сольди, из которых 62 пошли на служанку, монну маргариту и 58 на переделку кольца. Плюс расходы на одежду, цирюльника, свечи и еду. В эти дни к обычному меню мастерской Леонардо добавляются особые блюда. Немного грибов, яйца, мука и ежевика. Салаи хочется отведать сладкого пирога.